Глава двадцать пятая И вот уже домик почти готов. Остается совсем немного. Надо только покрасить его изнутри и снаружи. И тут у друзей возникли разногласия. Крокодил Гена сам был зеленым, и он считал, что домик должен быть зеленого цвета, потому что этот цвет самый приятный для глаз. Коричневая обезьянка Мария Францевна считала, что самый приятный для глаз коричневый цвет. А долговязая Анюта все время твердила, что самый лучший — жирафовый цвет. Если сделать дом таким, то все жирафы города будут очень благодарны строителям. Наконец, Чебурашка предложил каждому выбрать себе одну стенку и покрасить ее так, как хочется. Домик вышел на славу. Все стены у него получились разные. Одна зеленая, другая коричневая, третья желтая с черными пятнами. А четвертая стена отливала всеми цветами радуги. Ее красил двоечник Дима. У него не было любимой краски, поэтому он макал кисточку во все ведра по очереди. — Ты знаешь, — сказала Галя Чебурашки, — мы с Геной решили, что тебе надо сказать приветственную речь при открытии домика. — Ну, я боюсь, у меня ничего не получится, — ответил Чебурашка. — Я никогда не говорил речей. — Ничего, получится, — успокоила его Галя. — Надо будет только немного потренироваться. Я сейчас скажу тебе одно небольшое стихотворение, а ты ходи и все время повторяй. Если ты повторишь его без запинки, значит, ты сможешь сказать любую речь. И она сказала ему одну небольшую скорговорочку, которую запомнила с детства. Мышка сушек насушила, мышка мышек пригласила. Мышки сушки кушать стали, зубы сразу же сломали. И это очень легкое стихотворение, решил Чебурашка. Я его сразу повторю. И он продекламировал. Мыска, шусик, нашусила, мыска, мысик, пригласила, мыски, суски кусать штали, зубы сразу зе шломали. Нет, подумал он. Что-то я неправильно говорю. Почему мыски? И почему? Кусать. Ведь правильно говорить. Мышки и кушать. Ну-ка, попробуем сначала. Мышка сушек насушила. Правильно начал он. Мышка мысик пригласила. Тоже почти правильно. Но дальше получилось вот что мышки, шуски, кусать, штали, зубы, шражу уже шломали. Что же это такое полусяется? рассердился Чебурашка. Я и двух шлов швежать не могу. Значит, надо, как можно. Больше жениматься. И он женимался и женимался всю ночь.